Глава 12. Ледяной сквозняк. Крошечный уголёк может дать больше тепла, чем кажется. В пекарне впервые было неуютно и зябко. В помещениях витал сквозняк, почти незаметный, лёгкий, но если не надеть вовремя кофту, то проберёт до дрожи. Анет задумчиво мерила шагами помещение. Каблуки кожаных ботиночек приятно стучали, разбавляя угнетающую тишину. Она одёрнула рукава свитера, чтобы согреть онемевшие от холода пальцы. Стоило бы спуститься и сделать чай, а может просто выпить тёплой воды. Вот только Анет чувствовала себя неуверенно. Её словно закрыли в маленьком мире страха и нового чувства ненависти к себе. Это ощущение ослабило её. Оно брало своё начало из маленькой червоточащей мысли, которая расползалась тонкими чёрными ветвями внутри и захватила почти все светлые чувства и тёплые воспоминания, которые Аня так долго собирала. Из-за этого исчезли надежды на будущее. Появились мысли, что она одна. А если придется жить в этой реальности, самой, без Коула, Молли и Роберта? Роб. Временами ей не хотелось думать об их взаимоотношениях. Так легче, так не нужно ничего обещать, решать, веришь или нет. Рано или поздно судьба расставит все по местам. А пока, пока хотелось не потерять то крошечное тепло, которая иногда вспыхивала в ее сердце. Аннет цеплялась за него, стараясь абстрагироваться от внешнего холода, стараясь не думать об увиденном в зеркале, стараясь верить, что это не конечная остановка, что она еще встретится с близкими людьми. Подвал напомнил время до пекарни. То, которое было самым трудным то, в котором Аня каждую ночь вздрагивала от любого шороха. После видела бледное лицо брата, как его глаза теряют свой блеск, как он угасает. И тонула, захлебываясь в мутной черной воде воспоминаний и дурных снов. А после просыпалась от своего крика. Наверное, единственное, что было страшнее снов, это одиночество пустота внутри, которую разрушал Роберт. Он мягко касался её плеча, слегка тормошил, показывая, что она жива, что пора очнуться, что серость и холод временны. Выход был, ведь её могли вытащить из кошмаров. А сейчас сейчас она отчётливо понимала, насколько верила Роберту насколько полагалось, на его не безразличие. А витён мог оставить, уйти. Роберт? Ответа не последовало. Зачем, спрашивала Аня хмуро окинула взглядом помещение. Не понимала, почему никто не отозвался. Приборы одиноко, но аккуратно висели на стене. Стопка прихваток покоилась на табуретке. Что ж, Может, показалось. Может, тишина временна, а её предположение о том, что никого больше нет, всего лишь страх, глупое волнение и боязнь оказаться в плену невидимого, но почти осязаемого ужаса. Он кружил, витал возле неё, нагоняя дурные мысли. От этого у Анет потускнели глаза, поникли плечи. А все попытки не думать заканчивались новым приступом паники. Часы пробили полночь, тем самым напомнив Анне о времени. Пусть здесь ничего нет, но ведь за прилавком лежал свежий хлеб, значит, завтра её ждёт работа. Без освещения чердак напоминал ей какое-то чудовище, холодное и грустное, скользкое и тёмно-серое. Ане стало неуютно и страшно, но она собралась с духом, переоделась и легла в постель. Ей необходимо уснуть, уснуть, чтобы на утро оказаться в другой реальности, там, где сырость прошлого не наступает по пятам, там, где воспоминания не забирают цвета из нынешнего времени. А пока всё было серым, пустым и холодным. Аннет плотнее укрылась одеялом и ждала, пока согреется. Может, так будет легче. В любом случае ей необходимо было тепло, так не заболеет. Где-то в углу трещала батарея. То ли в систему попал воздух, то ли из котельной подавали воду с песком или кусочками камней. Когда-то Кол сетовал на это, мол засоряют трубы, от того и приходится жечь камин. Думать о жизни в пекарне было тепло. Именно это помогло ей уснуть. Сначала сон был тревожным, поверхностным. Любой шум и проснется. Но в доме никого не было. Тишина, в которой Аня забылась. На время. Первое время ей снились грязные улицы, покрытые тонким слоем снега. Начало зимы — самое нелюбимое время. Везде слякоть. Постоянно мокрые ноги, грязные ботинки и тоска. Тоска. Даже во сне она наполняла её сознание, расплываясь ощущениями прошлого, без событий и людей, только чувства. Ани, Анет. Роб мягко будил её, едва ощутим, касаясь растрепавшихся волос. Он бережно убрал пряди с её лица, Провёл тыльной стороной ладони по щеке и аккуратно коснулся губами её виска. Просыпайся, он шептал, стараясь как можно мягче вырвать её из плена ночных кошмаров. Переживал, наблюдая за тем, как она хмурится, как бледнеют губы, когда они их сжимает, явно сдерживая эмоции. Аня, От лёгкого сквозняка свеча на столе почти погасла. Пламя отчаянно пыталось вспыхнуть с новой силой, боролось до последнего и вновь загорелось, как только Роберт плотнее закрыл дверь комнаты. Язычок в замке иногда заедал и не защёлкивался до конца. Проснись, ну же. Роберт вернулся к её кровати и слегка потряс за плечо. Она вновь нахмурилась, после чего резко распахнула глаза и принялась жадно глотать воздух. Растерянно посмотрела она на робота, словно не верила, что он действительно рядом, и постаралась отодвинуться. "Тише, всё хорошо, всё в порядке". Тёплые пальцы успокаивающе гладили её, сжимали руку. Вот только это не помогало. Перед глазами Ани всё ещё стоял кошмар. Уродливые тени, выползающие из каждой щели пекарни, они скользили по полу, образуя силуэты людей. Те шевелились, тянули свои руки к ней, подступая всё ближе и ближе. Хотелось кричать, но кто-то будто сжал её горло, мешая сделать вдох. Анет сбежала бы, ушла из пекарни и никогда не возвращалась, зная, что попадёт в этот кошмар. Внутри похолодело. Хотелось дёрнуться, сопротивляться, но никак не выходило. Она закрыла глаза и от чего-то протянула руку, касаясь существ. Её пальцы обволокло что-то липкое, холодное, напоминающее промокшую и перегнившую верёвку, которая уже распалась, но местами сохранила свою структуру. А после комнату наполнила чёрная вода. Она медленно поднималась, плескалась возле кровати, затекала в ботинки, которые, казалось, намертво прилипли к полу. Жидкость поглощала тепло и, казалось, забирала её жизнь, стараясь вытянуть из сознания воспоминания о хорошем и заменить их страхом. Холодные капли уже скользили по её рукам, очищая от нитей призраков. Хотелось прижать руки к груди, вот только тело не слушалось. Она тяжело, прерывисто дышала. Уже не ощущалось, как мокрая одежда противно липло к телу, но сейчас это не имело значения. Она внимательно вглядывалась в тёмное окно, чтобы точно знать, что это конец, что выхода нет. И вот за стеклом вспыхнул слабый огонёк. Он, как свеча на ветру, то уменьшался, то разгорался с новой силой. Что-то сильно сжимало её изнутри, мешая воспринимать навязчивый голос, который раз за разом нарушал плеск воды. Всё завершилось. Просто дурной сон, просто сон. Я рядом. Роберт помог ей сесть, после чего обнял, согревая теплом своего тела. Ани Его голос звучал низко и приятно. Но она не ответила, прижалась лбом к его плечу и провела ладонью по его груди. Замерла, слыша, как равномерно и спокойно бьётся его сердце. Это успокаивало. Аня подумала, что этого маленького счастливого мгновения хватит, чтобы перекрыть ночные ужасы и на время наполнить пространство теплом. «Ты другая. Ты перемещаешься в реальностях без проблем, а меня пекарня отправляет за тобой в нужные моменты. Я не ее часть. Я здесь, потому что нужен тебе». «А Молли и Коул?» Аня заговорила тихо, почти не слышно, словно боялась собственного голоса. «Они часть пекарни, но настолько давно, что уже не могут питать ее, не могут быть ее сердцем. Их назначение другое. Молли и Коул оберегают хранители тепла. Не всегда правда. Значит, нет, они живы, настоящие, как мы с тобой. Просто у них другая жизнь. Они не могут быть всегда рядом, поэтому слегка другие в разных реальностях. Он достал из кармана небольшой блокнот, тот, что дал ему Коул в прошлый раз. В нём хранились все ответы о пекарне. Вот только про честь их мог только Роберт, а Нет видела лишь белые листы. Аня обдумывала сказанное, понемногу привыкая к происходящему и пытаясь как-то уложить всё в голове. Роберт прижимал её к себе, грея в объятиях и не позволяя вернуться в тот кошмар, который ей снился. Он повторится, не раз, не два. Тёмная сторона всегда будет обнажать слабости и тревожить чувствительную душу. Она дверь в то старое и некрасивое здание, которым может стать любая реальность, если в пекарне и сердцах людей исчезнет тепло. Роб, я буду рядом столько, сколько тебе нужно. Ты мне не безразличен. Эти слова прозвучали по-особенному. Словно речь шла не о заботе и поддержке, а о чём-то большем. Но ведь это больше в словах не нуждается. Она понимала, что не хотела бы услышать название того, что сейчас витало в воздухе. Она посмотрела на него с растерянностью и зарождающимся беспокойством. Но в тёплом взгляде Роберта не читалось намерение что-либо говорить. Он улыбнулся, поцеловал её в висок. Поспи. Завтра тебе за прилавок, а я постараюсь привести в порядок кухню. Здесь слишком давно никого не было. А хлеб? Он появляется сам собой из других реальностей. Не беспокойся об этом. На этот раз сон окутал её чем-то тёплым, приятным. Под утро только хотелось быстрее проснуться, чтобы развеять иллюзию одиночества. Теперь она понимала, что побег Это не решение проблемы. Если уйти из пекарни, ничего не изменится. Страх одиночества будет ступать за ней по пятам всё время. А ведь Яков, к примеру, всегда был сам по себе среди мокрых и неуютных улиц Стальвиля. Но ему хватало смелости идти к своей цели и просыпаться каждое утро с новой надеждой. Ему было достаточно небольшой помощи, чтобы встать на ноги. Не охотно выбравшись из тёплой постели, Анет переоделась, выпила ромашковый чай, оставила Роберту незамысловатый завтрак из яичницы и тостов, чтобы тот по возвращении с улицы перекусил. Ей нравилась такая еда: хрустящий хлеб с тёплым помидором под слоем расплавленного сыра и сладость ароматного чая. После ночного разговора она поняла: ей некуда уходить. Её дом здесь. И если Анет может помочь кому-то своим присутствием, то сделает это. С этими мыслями девушка поднялась в магазин, где почти весь день задумчиво сидела за прилавком. Посетителей не было, просто пустота и свист ветра с улицы. Пекарню покидало тепло. Тихий, едва заметный сквозняк забирал его, уносил куда-то далеко. Может, прятал, может, это было неважно. От размышлений её отвлекла девочка. Она стояла возле широкого окна и заглядывала в одну из створок. Карие глаза смотрели куда-то сквозь прилавок. Ребёнок фантазировал, мечтал. Губы расплылись в лёгкой улыбке, после чего она сжала пальцами явно мужской свитер. Тот был ей вместо пальто, на которое, судя по всему, Не было средств. Анет пару секунд наблюдала за незнакомкой, удивляясь, как ей удавалось сохранить умение мечтать, верить во что-то. Но просто смотреть не хотелось. Она подошла к двери, открыла её, изрядно напугав этим девочку. "Тише, тише, не волнуйся так. Заходи, я налью тебе чай. Ты совсем замёрзла". "Спасибо. Не стоит беспокоиться. Мне просто нравится смотреть". Она опустила взгляд, поправила выбившуюся прядь тёмных волос. "Заходи", аня открыла ей дверь и протянула руку. Девочка немного подумала и прихрамывая вошла в пекарню. Она нерешительно остановилась у прилавка, поёжилась, явно ощущая, как тепло помещения пощипывает замёрзшую кожу. Шаркнула сапогом, но случайно Обувь была не то, что не её размера, а взрослая, мужская. Именно из-за этого маленькая незнакомка едва шла. Подожди минутку и сядь, не бойся. В этой реальности магазин выглядел иначе. В нём не было круглых столиков с кружевными скатертями и резных стульев, которые Кол заказывал у своего друга-столяра. Поэтому Аня вынесла из-за прилавка табуретку и поставила перед девочкой. Убедилась, что ребенок послушно, но с явным трудом сел и отправилась заваривать чай. Выбрала ромашку и листья мяты, а пока кипяток напитывался ароматом трав, достала из-под марли булочки с корицей. «Выпей и поешь. Согреешься. Потом пойдешь домой. Я попрошу тебя проводить». «Не нужно, спасибо. Вы и так слишком добры». Она взяла чашку, отломила немного сладости, а остальное бережно завернула в платок, который сняла с головы. У меня ещё две сестры дома, отец, я не могу им не оставить. Аня едва сдержала нахлынувшие слёзы. Сама ведь не ела ничего и явно давно, а думает о других. Приходи по пятницам, мы раздаём бесплатный хлеб в это время. Я не могу. Девочка опустила глаза. Мой день сегодня, а в пятницу без обуви идти так далеко холодно. Как тебя зовут? Хала, как булочка, но просто Хала. Аннет. В ответ девочка улыбнулась и продолжила греть руки от чашку. Пить было рано, слишком горячо. В это время Ани нарезала хлеб. Сложила его в бумагу и перевязала бичёвкой. Насыпала в пакет ромашки, мяты и немного чая. Сложила пару булочек, после чего поставила девочке на прилавок. Возьми с собой, вам лишним не будет. А добро, как говорят, возвращается. Где-то ты кому-то помогла. А니 говорила с ней мягко. Тихо. Хала сначала задумчиво посмотрела на свёрток размышляла о том, что не может отказаться, но и не знала, как принять эту помощь. Словно впервые её мечты, фантазии осуществлялись, будто впервые надежда оправдалась и стала не вымышленной иллюзией, а реальностью. Девочка нерешительно покачала головой, явно пытаясь отогнать странное ощущение, что спит. Спасибо за тепло, но мне пора. Смеркается, а в посёлок идти далеко, отец будет ругаться, что задержалась. Слёзы привычно подступили к горлу. Хала не жалела себя, нет, просто волновалась, боялась, что что-то сделала не так. Её голос звучал не громче шёпота. Нижняя губа дрожала, но ей удалось держать эмоции. Беги и будь осторожна. Хала взяла упакованную еду, Улыбнулась, прижимая свёрток к себе, и ещё раз поблагодарив, поспешила уйти. Аня ещё долго смотрела, как небольшая фигурка уменьшалась, приближаясь к горизонту. А после и вовсе исчезла. Удивительно, как в жестоком и холодном мире в чистых сердцах остаётся вера во что-то лучшее. Мать всегда говорила, что нельзя жить надеждой. Но как иначе? Как просыпаться по утрам, зная, что ничего светлого больше не будет? Поэтому Аннетту прямо считала, вера, пожалуй, единственное, что держит на краю обрыва. На несколько минут улица залилась алыми лучами, которые совсем скоро скрылись за домами и, казалось, утонули в окнах оставвшись в них жёлтыми настольными лампами, свечами или горящими каминами. Но так лишь казалось. Анетта помнилась после того, как вышла за девочкой, постояв у двери, замёрзла, а ведь не одета, но её это не волновало. Больше беспокоило девочка, которая в такой осенний холод была в свитере. И если Ани Войдя в помещение, согреется, то хала возможно даже не сможет найти горстку дров для печи. Пришлось дуть на ладони, чтобы отогреть озябшие пальцы. А тем временем взгляд невольно скользил по прилавку и остановился на зеркале, то покрылось рябью, и Анис с определённым страхом ждала, что на этот раз покажет холодная гладь. Она видела, как хала вернулась домой. Небольшой дом топился старой грубкой, на которой спала вся семья. Помещения обогревали слабо, экономили дрова. Всё бедно, но чисто. Аккуратно сложенная одежда лежала возле печи. Так не отсыреет и дольше прослужит. В углу поставила единственные сапоги, те самые, в которых она ходила в город. В углу висели иконы, обрамлённые вышитыми полотенцами. Тихо, пусто. Старшая сестра что-то шила, средняя сидела у окна, стараясь разглядеть что-то в учебнике, благодаря алому свечению заката. Отец ремонтировал инструменты. Девочка поделила сладости между близкими и аккуратно спрятала часть хлеба на потом. Чтобы можно было утолить голод, когда совсем ничего не останется. Несколько ломтиков ананаса разрезала маленькими кубиками и положила на марлю возле печи. Засохнут, станут сухарями, можно будет перекусить. А после насыпала немного ромашки в большой казанок с горячей водой. Пару минут назад его из печи достал отец. Мужчина явно тяжело болел. На строгом лице уже были первые морщины. Бледность подчёркивали синяки под глазами. Он закашлялся в кулак, тяжело вобрал в себя воздух, но продолжил складывать инструмент в ящик. Горстки травы было недостаточно для того, чтобы наполнить кипяток вкусом. Вода окрасилась в слегка желтоватый цвет и приобрела лёгкий привкус успокаивающих цветов. Перебери картошку, оставленную для посадки. Завтра пойду её продавать. Часть отложи. Навари очищенную, а из шелухи сделай суп. Можешь добавить немного моркови и крапивы, что сушила летом. Несмотря на холод и усталость, Хала даже не думала о сне. Она спустилась со свечой в холодный погреб, ступени которого были настолько высокими, что иногда приходилось с них слазить, опускаясь на четвереньки. Там и осталась почти до полуночи, аккуратно перебирая и сортируя картошку. Уже утром, едва посерело небо, девочка насыпала козе сухой травы и принялась за готовку. Когда все дела с вечера были выполнены, она взяла потёртые шерстяные носки, положила в них сена, после чего накрыла тряпками, чтобы не кололось, и надела. Так не будут леденить ноги и вышла. Дорога была не близкой. До столовой, куда халу взяли посудомойкой, идти пришлось больше часа. Она проскользнула в здание, никем не замеченной. Помещение столовой располагалось на первом этаже. Окрашенные в зеленый цвет стены, частично облицованные квадратной белой плиткой с черными швами. Странные полы, вроде из камня, а вроде и нет. Вот это бетон с вкраплениями щебня. Длинные газовые лампы в рифлёных коробах. Всё тускло, безвкусно и по-своему убого. Но Халу это не угнетало. Ей казалось, что в большом, практически промышленном здании тепло. Так оно и было. Здесь однозначно теплее, чем у неё дома. Девочка прошла на кухню, после в подсобку, где располагались мойки, и принялась за работу. Огромные кастрюли были едва ли не больше ее самой, но она не думала об этом. Старательно мыла, драила с железной щеткой пригоревшее дно. Как только часть работы была выполнена, Халла решила отнести вымытую посуду в соседнее помещение, туда, где готовили. Идти было тяжело. На глаза наворачивались слёзы, но девочка старательно скрывала боль, которая изо дня в день только усиливалась. И вот, споткнувшись о порог, она упала. Виновато посмотрела на повара, извинилась. А ну-ка, встань и закатай брюки, ну же. Хала вытерев слёзы, выполнила просьбу. Не смотрела, было страшно. Знала, что уже ничего не поделать с этим, но каждый раз пыталась не думать, абстрагироваться. Господи, тебе бы к врачу. Мужчина покачал головой. Не зачем. Мне выписали лекарство, но где их взять? Больших денег стоит. Назови, завтра достану. Ничего не будешь должна. Не спрашивай. Вылечишь, возвращайся на работу. Никого вместо тебя не возьмём, не бойся. На этом всё оборвалось. Аня почувствовала мертвецкий холод. Дверь пекарни почему-то была открытой, и через неё внутрь проникал ветер. Неподалёку послышался выстрел, один, после второй, третий. Внутри всё замерло, сжалось. Аннет застыла не в состоянии сдвинуться с места. Теперь она отчётливо поняла, что в этой реальности пекарню тепло покидает навсегда